Хочу продолжение. Ты подуй на окно тёплым облачком пара. Нарисуй на стекле распрекрасный дворец. И к истории грустной с названием старым изменити название и придумай счастливый конец. Ветер Листья срыวา, срывает, и над нами несётся кружение, но счастливых концов не бывает. Продолжений хочу. Продолжень я. Пусть ресницы дрожат над заплаканным взглядом, ты запутай сюжет. Хочешь новых героев введи. На каточье поставь только точки не надо ты закончи дорогой и меня за собой увиди